Они стояли перед выпуклой белой стеной, с затейливой вязью барост, загородившей всё пространство впереди, и молчали. Стена принадлежала боку псевдоголема, разрубившего здание ствала сверху вниз почти до основания. Владей называл псевдоголем палицей богов. Но это мифическое эмоциональное определение было недалеко от истины. Только боги, если иметь в виду тех, кто следит, могли направить отряд десанта на големах таким образом, чтобы он вышел, во-первых, в достаточно тихом месте, прямо не под контролем хронохирургом, и во-вторых, уцелел при выходе, хотя бы и ценой разрушения ствола. Того, что выход заминирован эффектами многомерного дублирования и трансформации масштабов, люди в големах не знали, зато знали те, кто следит, и послали впереди группы ещё один голем. Именно этот, ведущий аппарат, и разминировал собой закон многомерности. увеличивши его и навеки вписавший в ваши авгары богов, превратив в гигантскую палицу или балку, которая соединила края кольцевого воздания. Теперь отряду Жданова предстояло проникнуть внутрь этой балки и найти трансгресс, поромост межпространственных перемещений, как называл его Павло автомат управления. Будущее отбрасывает свою тень, вспомнил Жданов английскую пословицу, пристально разглядывая корпус псевдоголема. конца разрушенного коридора. Знать бы, чье это будущее. — Что? — оглянулся владея с благоговением, взиравший на бок палец и богов. — Дошли, — сказал Павел, — давай настраиваться на поиски входа. Еще в самом начале пути они решили действовать не вслепую, а используя приемы ясновидения. Попробовать издали определить, в каком концепте в Даголема находится трансгресс, а также имеется ли в корпусе палец и богов проход внутрь. Для этого они поднялись... На пару этажей выше нашли комнату, выходящую окнами во двор здания, и принялись каждый по-своему разглядывать белую трубу Псевдогалема, пока обе девушки стерегли коридор. Через полчаса, потеряв всю ему нервные энергии, Владей и Павел вышли из инсайта, состояния ясновидения и суммировали свои впечатления. Оба отметили в центре трубы наличие энергоисточника, внутреннего огня, как выразился Владей. Его бы не нашли ни одного отверстия, трещины или скрытого люка. Корпус псевдоголема казался монолитным и непробиваемым. Что ж, не расстроился Жданов. Будем действовать просто. Если не удастся войти там, где у нормального голема располагается мембрана люка, попробуем проковырять в корпусе дырку. А боги нас за это не убьют? Наивно спросила Есёна. Не убьют, серьёзно ответил Павел. Вожий, немногословный и сдержанный, как и положено быть волхову-воину, только кивнул, полагаясь на опыт старшего спутника. Теперь они стояли на 122-м этаже ствола, напротив того места, где у голема должен был находиться появляющийся по команде люк. И буравили стену взглядами, пытаясь разглядеть, что там за ней прячется. Да все в до голема они дошли быстро, никого не встретив по пути, ощупывая пространство впереди щупальцами псипалей. прислушиваясь к шёпоту духов и колебаниям здания. Но дальше пройти не смогли. Люк, если и был здесь, по команде извне не открывался. Придётся прибегнуть к грубой силе, пробормотал Жданов, доставая универсал. Конечно, если бы у нас был глюк, проблем было бы меньше. Но глюк он отдал белому, поэтому приходилось рассчитывать только на универсал. А ещё Павел не знал, как отреагирует псевдоголем на энергетический удар. Может быть, попробовать мечом, предложил Владей. Жданов огглянулся и хлопнул себя ладонью по лбу. Дример. Ну, конечно, как я мог забыть о нём? Разреши. Я сам твёрдо отвёл его руку Владей. Павел хотел было объяснить юноше, что у него в руках не просто меч, а эффектор любых материально-полевых преобразований, с помощью которого можно не только воевать, но и строить, изменять параметры среды, синтезировать любые материалы, лечить. превращать его в любые полезные предметы, однако глянул на лицо парня и отступил. — Хорошо, иди ты, только будь осторожней. Сначала проткни стену псевдо... эээ... -э палец за богов и отскочи на всякий случай. Если ничего не произойдет, сделай четыре разреза. Владяй кивнул и упруго зашагал по коридору к белой стене, обходя обломки обрушившегося перекрытия и провалы в полу. Её на следила за другом восторженными сияющими глазами, в которых стояли слёзы. Для неё он был героем. Изданов улыбнулся в душе. В принципе и по его меркам юноша был героем, достойным поклонения и любви таких красавец. Владеник колебался ни секунды, подобрался вплотную к загадочному боку палицы и с ходу полоснул по нему мечом, и ничего не произошло. Меч легко пробил белый материал стены, словно она была сделана из картона, прочертив в ней глубокий надрез. Тогда волхв принялся углублять разрез, и вычертил мечом почти идеальный прямоугольник, показав себя хорошим геометром. Когда он заканчивал нижний разрез двери, прямоугольник, обозначенный тонкими линиями разрезов, неожиданно выгнулся пузырём и лопнул с тихим треском, превратившись в облако белого дыма. На владее пахло незнакомыми запахами. голодом, а он, забыв об опасности, смотрел на открывшийся взору тоннель и ждал сурового приговора богов. Лишь после этого Павел понял, что юноша действительно герой, ибо он шёл на смерть, а будучи уверенным, что боги не прощают тех, кто вторгался бы в их обитель без приглашения. Но пошёл без колебаний. Ещё набросилась к волхву, размазывая по щекам слёзы, а Павел, встретив удивлённый взгляд та, и коротко объяснил ей, в чём дело. Затем связался с Ивашурой. Мы на месте. Мы тоже отозвалась рация. Начинаем. За вами никто не увязался. Если кто и увязался, мы у цели. Проход в горем готов. Идём дальше. Как удалось? Дример. Ясно с богом. Мы начинаем тоже. Павел отключил связь, подошёл к проделанному владеем проёму в корпусе Псевдогалема. На разведку я пойду один. Как только отощу то, что нам нужно, дам сигнал. А пока вы все трое остаётесь здесь, будете держать оборону в случае нападения. Приказ понятен. Владей промолчал, и даже девушки не стали возражать против такого варианта, хотя им не терпелось скорее добраться до цели. Не оглядываясь, Павел шагнул в прямоугольный проём, ведущий в кормовой отсек голема, и скрылся в зеленоватом сиянии его стен, не позволяющем разглядеть внутренности аппарата даже на расстоянии десятка шагов.